Вторая часть главы. Одесса. 15 сентября 1854 года. Капитан-лейтенант Игорь Белых. Позывной СНАРК. В те 48 часов, что прошли после захвата Турка, вместилось столько событий, что капитан-лейтенант лишь усмехался и качал головой, прикидывая, как все это описывать в рапорте. А ведь рано или поздно придется. Что это за операция, после которой исполнитель не пишет стопы донесений и отчетов? Так что лучше приготовиться заранее. 25 сентября, 13-го по старому стилю, возглавляемая мною группа предприняла захват парохода «Саюк-Ишаде», идущего под флагом Османской империи. В операции задействованы многоточие. Узнав, что... что под палубой, куда мичман Кокорин отправил светошумовую гранату, оказались не турки, а русские, захваченные два дня назад на бриге, следовавшим из-за в Одессу, дядя спиру повеселел. Таможенная стража наверняка не посмеет обыскивать судно того, кто вырвал из османского плена племянницу новороссийского генерал-губернатора. Это ее аристократический визг контузил боевых пловцов не хуже Зари, а заодно и спас пленников от куда более весомых неприятностей. Змей уже хотел прыгать в трюм, поливать из автомата направо и налево, и если бы не Ефросинья Георгиевна Казанкова, урожденная княжна Трубецкая, племянница графа Строганова... «Хм. В Одессе и в 21 веке всегда кто-то с кем-то знаком. А уж сколько-нибудь заметные персоны все на виду. Так что старик Капитан Аки выложил Белых подробные сведения обо всех спасенных, начиная со Строгановской родственницы. Бывших пленников решили переправить на Клитомнестру, где они могли в волю трясти головами, ковырять в ушах, объясняться жестами и недоумевать по поводу освободителей. Уцелевшие после абордажа турки, смирные, перепуганные, принялись наводить порядок, отмывать залитую кровью палубу, предавать черноморским волнам убитых, менять посеченные пулями снасти, латать дырки в вентиляторных кожухах и дымовой трубе. Карл, как имеющий подходящий опыт, он проходил срочную младшим мотористом в БЧ-5 большого противолодочного корабля, отправился внизы присматривать за машинной командой. Компанию ему составил один из греков, ходивший кочегаром на пароходике, обслуживавшим переправу Аккерман-Авидиополь. Сам Белых, неотразимый и загадочный, в спецназовской амуниции вызвался позаботиться о спасенной. Эта прелестная особа лет 30 с небольшим пребывала в полуобморочном состоянии. Женскими уловками или притворством здесь и не пахло. Плен, два дня в вонючем трюме, перестрелка, взрыв зари, палуба, заваленные трупами, такое, кого угодно выбит из колеи. Белых ловко подхватил спасенную на руки и сбережением бережением отнес на шхуну. Там он самоуправно занял каюту дяди Спира и устроил в ней красавицу, постелив поверх пахучего верблюжьего одеяла свой спальник. Белых с удовольствием не отходил бы от нее до самой Одессы. Но это, увы, было невозможно. Предстояло укрыть от посторонних глаз снаряжение и, прежде всего, сапскимер. Проинструктировать личный состав и поговорить с дядей Спиром. Грек предлагал продать захваченный пароход казне, а деньги поделить по справедливости. Но у белых на этот счет имелись другие планы. За их обсуждением и прошли те часы, в течение которых Саюк и Шаде шлепал плицами с каждым оборотом колес, приближаясь к Одессе. От сопровождающего группу агента спиру была получена информация о родственных связях одного из освобожденных из плена лиц. Женщина, около 35 лет, русская. После проверки, проведенной путем опроса других освобожденных, информация подтвердилась. На основании этого принято решение о вербовке упомянутого лица, оперативный псевдоним графиня. Учитывая морально-психологическое состояние графини, метод вербовки – многоточие. В стратегических замыслах капитана-лейтенанта пленнице отводилась важная роль. Да, хороша собой. Да, известна свободными нравами и притом вдова. Супруг Ефросини Георгиевны, Лейб Керасирский Ротмистер, умер от инфлюенции. Ее дядюшка, генерал-губернатор Новороссийский и Бессарабский граф Строганов, был в Одессе царь, бог и воинский начальник. Если кто и мог одобрить задуманную авантюру, так только он. Ради этого стоило лишний раз проявить галантность. Хотя, признался себе Белых, его это вовсе не напрягает. Холостяк, он не отказывал себе в шалостях с представительницами противоположного пола, предпочитая как раз дам слегка за 30. А тут аристократка, графиня, к тому же более чем привлекательна. Но дело прежде всего. Для начала следовало добиться представления высокопоставленному родичу Казанковой. Да и остальными спасенными пренебрегать не стоило. Кроме женщины, на борту захваченного турками Брига, оказались подполковник крепостной артиллерии, казачий офицер в чине войскового старшины и колледжеский советник по департаменту путей сообщения. Так что и здесь могли открыться неожиданные перспективы. На боевых пловцов косились с недоумением и порывались расспрашивать, что за люди такие диковины Так что надо было срочно прятать личный состав и снаряжение в местечко поукромнее. Белых, помня романы Катаева, спросил о катакомбах. Дядя Спиро, увы, разочаровал. Да, есть, но там не укроешься. Во многих галереях пилят белый понтийский камень. Да и червей, контрабандистов, обделывающих под землей свои делишки, хватает. От них не спрятаться, увидят, заметят, проследят и пойдет гулять по городу слух о чужаках, таящихся в катакомбах. Спира предложил укрыться на молдаванке. Один из его родственников держал на улице сербской рыбокоптильню, но промысел забросил и большой сарай уже который год пустовал. Поскольку контакта с властями по прибытии в Одессу избежать не удастся, принято решение воспользоваться услугами местных жителей для частичной легализации группы. Для этого проведены следующие мероприятия. Первое. Установление первичного контакта с лицами. Многоточие. После приборки и ликвидации самых вопиющих последствий абордажа шхуну зацепили на буксир. союз Ишаде развел поры и через три часа с триумфом вошел на одесский рейд. Дядя Спира поначалу нервничал, но все обошлось. Портового чиновника, поднявшегося на борт трофея, ошарашила лавиной рассказов, требований, распоряжений, на которые не скупились бывшие пленники. Они наперебой сулили дождь из начальственных милостей, золотые горы и прочие преференции, положенные за спасение их драгоценных особ. Войсковой старшина, смекнувший, каким ремеслом промышляет грек, отозвал старика капитанаки в сторонку и сказал... Что де, ежели приключится неприятность с подъясаулом Тюрморезовым, ты, дядя, только шепни, что земляк его, Муханов Евсей Кузьмич, кланяться велел. Он тебя забежать и перестанет. Казаки добро помнят, а таможенника не опасывайся. С ним сей же час поговорят, он и носа не сунет, куда не следует. Белых? Пока улаживали формальности, успел побеседовать на артиллерийские темы с подполковником, угостился табаком из запасов войскового старшины, Сберечь полный кисет в турецком плену это надо суметь. Перекинулся парой слов с путейским чиновником и, условившись о встрече, раскланился, сославшись на неотложные дела. Муханов сдержал слово. Ни один из военных и таможенных чинов, осматривавших приз, не обратил внимания на пришвартованную в двух шагах шкуну, будто её и на свете не было. Дядя Спира осмелел настолько, что, не дожидаясь темноты, подогнал к литонестри десяток платформ и доверенные грузчики, классический одесский типаж, отметит Белых, прямо со страниц Бабеля, перекидали из трюмов в юки с контрабандным товаром. На тех же платформах отправились на молдаванку и боевые пловцы, переодевшиеся в грубые сапоги из воловьей кожи, штаны, рубахи и овчинные безрукавки. За поясом у каждого имелся пистолет с навернутым глушителем и еще кое-какие мелочи. Пока их встречают как дорогих гостей, но мало ли что. Остальное оружие и снаряжение упаковали в рогожные тюки. Сабскимер втащили на пароход, спустили воздух из баллонов и зашпилили парусиной. Движки, аккумуляторы, оборудование, запас топлива – все это тряслось на платформах вместе с остальным имуществом группы. Белых Ни на йоту не доверял малолетним родственникам дяди Спира, представленным стеречь приз. Знаем, плавали, часа не пройдет, как сорванцы заберутся под парусину и примутся откручивать блестящие штучки. После размещения группы на конспиративной квартире я в сопровождении агента Спира совершил выход в город с целью установления связи с объектами артиллерист и казак, а также для завершения вербовки объекта графиня.